В 15, в знаменателе длительность, прибавленная третьей точкой. Страница 29. Точки ставятся также при паузах и имеют такое же значение. Далее следует иллюстрация номер 43. Половинная пауза с точкой равняется половинной, и четвертной паузе равняется трем четвертям. Четвертная пауза с точкой равняется четвертной и восьмой паузе, равняется трём восьмым. Восьмая пауза с точкой равняется восьмой и шестнадцатой, равняется трём шестнадцатым и тому подобное. Для ноты, которые находятся в промежутках между линиями нотного стана, точки пишутся прямо против неё, а для ноты, находящейся на линии, выше этой линии или реже ниже ее. Далее следует нотная иллюстрация номер 44. Третье. Фермата. Ферматой называется знак, изображаемый как жирная точка с дугой над ней или под ней, который ставится над или под нотой, и обозначают произвольное увеличение длины звука или паузы, зависящее от характера произведения, намерений и вкуса исполнителя. Дугой вверх фирмата пишется над однотной строчкой, дугой вниз – под нею. Фирмата иногда ставится над или под тактовой чертой, обозначая паузу неопределенной длительности между концом одного такта и началом следующего. Параграф 21. Относительность длительностей. Знаки нотных длительностей и пауз определяют лишь отношение друг к другу их продолжительности при избранной скорости. Например, если четверть равна половине секунды, то восьмая – 1 четвертой секунды, половинная – 1 секунде и так далее. Если четверть равна одной секунде, то По восьмая – половине секунды, половинная – двум секундам и так далее. Примечание первое. Как сказано в сноске к параграфу одиннадцатому, на практике высота звуков воспроизводится с той или иной степенью приближения к теоретическим нормам музыкального строя. Подобно этому, длительности звуков также часто получаются с некоторым незначительным отклонением от теоретической нормы. И то, и другое объясняется известным несовершенством нашего восприятия по сравнению с точными приборами и тонкими оттенками музыкального звучания. Конец примечания. Параграф 22. Особые виды ритмического деления. Особыми видами ритмического деления – Называется дробление длительностей на произвольное количество равных частей, не совпадающие с основным их делением. Если длительность делится на три части вместо деления на две, образуется триоль. Далее следует нотная иллюстрация номер 45. Показаны триоли из половинных, равные двум половинным, равные целой. Триоли равны. Из четвертных, равные двум четвертям, равные половинной. Триоль из восьмых, соединенных ребром длительности, равная двум восьмым, равная четверти. И так далее. Страница тридцатая. Если длительность делится на 5 частей вместо деления на 4 или на 3 образуется квинтоль. Далее следует иллюстрация номер 46 шесть показано квинтоль из четвертных, равная четырем четвертям, равная целой. квинтуль из восьмых, соединенных ребром длительности, равная четырем восьмым, равная половинной. Квинтоль из шестнадцатых соединенных двойным ребром длительности, равная четырем шестнадцатым, равной четверти. и квинтоль из тридцать вторых соединенных крайнейм ребром длительности равная 4 32 равная 1/8 деление на 6 частей вместо 4